Глава 4. Милый дом. Я все-таки звоню Чену. Правда, не в тот же вечер, а несколько дней спустя, но совершенно по иному поводу, чем собиралась. В выходной отправляюсь навестить матушку, предварительно убедившись, что отец в это время играет в гольф со своими партнерами. Мама спешит навстречу, взмахивая коротенькими полными ручками. «Приехала, доченька моя дорогая! Наконец-то совсем меня забыла!» Чтобы обнять ее мягкую и теплую, приходится нагибаться. Мы дети пошли ростом в отца. Я ощущаю родной запах. Рисовая пудра, неизменно сладкий-пресладкий парфюм, вкусные запахи еды, явно с утра надзирала на кухне за поварихой, готовящей мои любимые блюда. Мы идем в утреннюю столовую, пересказывая друг другу новости. Ни брата, ни сестры дома нет. Шона, папа услал в командировку. Бедный мальчик, он же там будет плохо питаться. Роксан с подругами отправилась по бутикам. Ох уж эти девчонки, просто помешаны на моде. Нисколько не сомневаюсь, что сестрица устремилась в магазины, едва узнав о моем визите. Не желает меня видеть. Как же я ее понимаю. Сама себя еле терплю. Улыбающаяся до ушей тетя Ким уже накрыла на стол. «Ммм, и впрямь все мое любимое. Сегодня будет пир горой. Мама щебечет, не умолкая о событиях в жизни многочисленных родственников и приятельниц. Я лишь поддакиваю и помыкиваю, поглощая вкусности. За что заслужила бы от отца обязательный выговор? Девица из приличной столичной семьи не может так откровенно жрать, а тем более вести беседу с полным ртом. Но мама наблюдает за мной с умилением». «Хотя она родилась в богатой семье и никогда не знала голода, все равно уверена, что ребенок должен быть прежде всего сыт, а там и остальное приложится. В этом она схожа с хозяйкой Гу». В двери столовой заглядывает секретарь Лэй, замечает меня и с удивленным лицом отступает. Я призывно машу ему рукой. «Захария, рада тебя видеть, присоединяйся!» «Да-да, садись с нами обедать!» Торопливо промакивая губы салфеткой, приглашает им мама, Она очень уважает своего секретаря и побаивается. Тот держит ее в строгости. Парень ломается недолго. «Должно быть, и завернул ты сюда на запах еды. С если я не помешаю, благодарю вас». Отодвигает стул и приступает к обеду. Ест он так аккуратно и пристойно, что и мне приходится обуздывать свой аппетит. Впрочем, я уже объелась и теперь пью неторопливыми глоточками лунзин, наблюдая за маминым секретарем. «Чай Лундзин, колодец дракона» очень дорогой чай, выращенный в горах Хуанчжоу. Слегка волнистые темные волосы хорошо уложены, брови, под нависающий на лоб прядью, словно черной тушью, выписаны, густые опущенные сейчас ресницы, прямой нос, аккуратный четкий рот, высокие скулы, явная полукровка, как и мы. Дети Артура Мэйли и Лили Чо, только гены Лэя сложились удачнее, он настоящий красавец, а мы просто умеренно симпатичные. Появился Захария у нас лет десять назад. Дела компании Мэйли тогда круто пошли в гору. Мы переехали в фешенобельный район, в новый большой дом. Мама с упоением занималась обустройством жилища и, наверстывая ограничения предыдущих лет, на некоторое время просто потеряла голову. Скупала все, на что падал ее непридирчивый взгляд. Потом забывала. Или не хотела возвращать ненужное в магазин и одежда, косметика, утварь, мебель. Заполняли все свободное пространство, грозя в один далеко не прекрасный день поглотить дом, как цунами. Отец, обычно смотрящий на траты жены сквозь пальцы, однажды получил счет, которому ужаснулся, и призвал ее к ответу. Выяснилось к тому же, что нашу простодушную маму еще изрядно обманывают, то втягивая в сомнительные проекты и инвестиции, то вымогая средства на благотворительность. Разумеется, для тех, кто в этом совершенно не нуждается. Поначалу отец лишил ее денег на хозяйство и ограничил сумму недельных трат, но разошедшаяся матушка никак не могла да и не хотела укладываться в эти слишком тесные для нее рамки. Кто-то посоветовал нанять секретаря для ведения финансовых и прочих дел и даже порекомендовал молодого, но уже опытного и хорошо образованного. Ожидалось появление деловитой корректной леди, а пришел вот такой молодой человек не намного меня старше, очень сдержанный, сосредоточенный на своих обязанностях, неразговорчивый и неулыбчивый. Первое время мы пытались его раздразнить, вывести из себя или, наоборот, подружиться. Бесполезно. Хотя уже через полгода по приглашению отца он занял комнату в нашем доме, где ночует практически всю рабочую неделю, своим и свойским Захария так и не стал. С мамой он безукоризненно вежлив, но строг. С нами держит дистанцию, лишь с Шоном иногда может пошутить и даже, великое событие, позволить себе улыбнуться». Нас с сестрой Захария ни разу не назвал по имени. Обращается либо по-старинному «старшая госпожа, младшая госпожа», либо «миза Эбигейл». Со временем я научилась уважать его личное пространство, а Роксан до сих пор штурмует непробиваемую крепость под названием Захария Лей. В средней школе она, по-моему, была даже влюблена в него, а сейчас продолжает по привычке или из чувства азарта. «Ну, ты у меня еще попляшешь». Мы настолько привыкли к постоянному ненавязчивому присутствию секретаря, что беседуем при нем практически на любые темы. Эбби Гейл, ты же ходила на встречу с тем молодым человеком, господином Ченом, кажется? Кратчево интересуется родительница, подкладывая мне меренговый пирог. Его ведь рекомендовал твой папа. Да, и на такие темы тоже. Ходила. И как он тебе? Еще более осторожно спрашивает мама. «Мы решили встречаться в течение трех месяцев», — говорю я небрежно. «Ммм, какой вкусный пирог!» На меня пораженно смотрят две пары глаз, маминых и поверх поднесённой к губам чашки Захарии. Родительница быстро приходит в себя, радостно хлопает и молитвенно сжимает пухлые ладошки. «Великий Боже, завтра же сделаю пожертвование нашему храму». «Угу», — ворчу я. «И к Будде непременно загляни, запиши желание у монахов. Не радуйся ты так раньше времени. Тот молодой человек — вдовец с ребенком. Лицо мамы вытягивается. «Ах, ну как так-то?» Я делаю последний глоток ароматного чая и ставлю кружку. «Видимо, отец решил, что его дочери и третий сорт сойдет. Матушка пытается себя как-то утешить. «Ну что ж, сейчас у молодого поколения совсем другие порядки. Стать вдовцом или развестись — не такой уж и страшный грех, ведь правда, Захария?» «Согласен с вами, госпожа Мэйли», — отвечает секретарь от лица всего нашего поколения. «Взгляд на часы, я поднимаюсь из-за стола. Спасибо за вкусное угощение. Мне пора. Подожди, скоро же папа подъедет». «Оттого и пора. Некогда, у меня сегодня еще встреча. С кем? С господином Ченом?» Мгновенно проясняется мамино лицо. Она у нас оптимистка. Только такая может выжить рядом с нашим отцом. Ну или еще какая-нибудь запойная пьяница. «Подожди, хотя бы еды с собой возьми. Тетушка, тетя Ким, Эбби уезжает, собери ей с собой покушать». Мама суетливо выкатывается за дверь. «Опять полмашины займут упаковки с домашней едой». «Мисс Гейл. Я удивленно оборачиваюсь. Неслышно подошедший секретарь стоит в нескольких шагах от меня». Взгляд серых глаз изучающий. «Вы, правда, встречаетесь с этим? Как его?» Захарей щелкает пальцами в воздухе, как бы стараясь вспомнить. «Улыбаюсь, меня не проведешь, ведь память у Лэй отличная, иногда даже слишком. С Чаном Маркусом? Да. Вы проверили прошлое этого человека?» «Я чуть не хлопаю себя по лбу, ведь так и не заглянула в досье, которое предоставил этот человек», отвечаю с легкой улыбкой. Считаешь, после нашей службы безопасности там еще есть что проверять? Секретарь задумчиво согласно кивает и задает уж совсем нетипичный для него вопрос. Вам понравился, господин Чен? Я так удивлена, что и не думаю его одернуть. Я слишком мало с ним знакома. Но хотели бы узнать получше? Три месяца довольно большой срок, так что... Я пожимаю плечами. Сам понимаешь, может уже завтра мы с ним расплюемся, как говорит Роксан но я честно его предупредила. Если Чен готов рискнуть, это уже не моя проблема. Он говорит, что совершенно не суеверен. «Вот как?» — роняет секретарь. «Храбрый мужчина, а?» — прищуриваюсь. В словах Лея чудится скрытый сарказм, поэтому я отвечаю со сладенькой улыбкой. «Да, нашелся единственный смельчак за несколько лет. Что-то не то у нас всей кос с мужчинами, как думаешь?» Секретарь никогда не ввязывается ни в пикировке, ни в перепалке. Вот и теперь отступает защит своей вечной учтивой сдержанности. Вполне возможно. Что ж, желаю удачи, госпожа Эбигейл. Благодарю. Мама, ну куда мне столько?